В поле заметил парный патруль конных урядников. Двое в длинных плащ-палатках, кожаных фуражках-комиссарках, с шашками в ножнах и с карабинами СКСМ, висящими найски за спиной стволами вниз, сидели в седлах. Один оглядывал окрестности в бинокль. Прямо картинка из букваря. «Урядники на посту защищают нас от нечисти. Тем более, что у конских ног стояла большущая собака с хвостом-бубликом и обрезанными ушами». Кавказская овчарка: Патруль без собаки, считай, что и вовсе не патруль. Собаки, как и кошки, впрочем, чуют нечисть за версту. Человек так не умеет. Но дело к темноте, скоро этот патруль за городскими стенами спрячется. Против того, что ночью выходит на охоту, карабины могут не помочь, равно как и собака. Вот за что люблю заказы от городского головы, так это за то, что у него все они связаны с одной тематикой зачистить окружающую город-местность от чудовищ. А это значит, что не нужно ездить далеко. Часа не прошло, а я уже к самым городским стенам подъехал. И тоже до темноты успел, только смеркаться началось. По моей работе где только ночевать не доводилось, и за возможность делать это дома, в своей постели, большое голове спасибо». Стену у Великореченской бревенчатые – На бетонном фундаменте, как и все, что строится в эти времена в наших краях. А поверху во множество слоев, увитые газой. И перед ними, как перед траншеями времен Первой мировой войны, на забитое во множестве колья намотана колючая проволока. Ни проехать, ни пройти. Между проволочными заграждениями и стеной проход оставлен. По нему днем патруль проходит пеший. Дорога пошла вдоль стены главным воротам. Кроме них есть еще речные ворота, которые прямо к пристаням городским ведут, и есть ворота малые, которые все больше по служебным делам используются. Главное же ворота, главное и есть. Перед ними огорожен колючей проволокой большой выгон, где днем шумит, голдит, небольшой базарчик. Там торгуют хуторяне из аборигенов, привозя в город дары своих садов и огородов. И там же для хуторян держат небольшие лавки городские купцы. Всем так проще. Хуторянам в воротах толкаться проверяться не надо. И товар для себя они всегда какой-нибудь покупают. Им инструмент нужен, и одежда, и много что еще. У них своего, кроме еды, и нет ничего больше. А в Великореченске как раз народ пожрать любит. Так почему бы не помочь друг другу? Сейчас рынок почти свернулся. Хуторяне со своими телегами да машинами уже давно разъехались или в городе спрятались. А теперь за городские стены со своим товаром убирались купеческие приказчики. У выезда с выгона стоял камуфляжной расцветки козел с раструбом сирены на капоте и красной мигалкой на стальной трубе, торчащей вверх. Возле него топтались еще двое, но без плащей, в кожаных куртках и в тех же кожаных комиссарках. У обоих на плече по дробовику и по пистолету в кобуре. Эти весь день следили за порядком на рынке. Вообще у нас урядники в городе сила немалая. Городок наш торговый, народу приезжает много, так что возле берега хватает и гостиниц, и трактиров, и домовых горных, и даже борделей. Поэтому жилая часть Великореченска, холм, отделена от берега, где все еще это гульбище гудит самой настоящей стеной. Не такой, как городская, но и немалой. На холме всегда тихо. Там местные жители живут, даже в трактирах благодать и степенство, а вот на берегу... В пятницу вечером, скажем, туда и зайти нормальному человеку боязно. Как один писатель из прошлого мира сказал, некто Зощенко, в ушах звенит от криков и разных возможностей. Поэтому же в городе у нас урядников много, а хлопцы, они все ражие, и с хулиганами не церемонятся, и в холодную запрут, и морду набьют, и к судье уволокут. А как судья рассудит, что с тобой делать, так на то его судейская воля. Право у нас все больше процветает английского образца, то есть прецедентное. Если решит судья однажды, что за драку в борделе полагается два месяца городские нужники вычерпывать, то так и дальше пойдет. Создан прецедент, если по-умному выражаться. И каждый следующий скандалист будет при золотарской бочке вахту нести, покуда двухмесячный срок не выйдет. Очень популярная в нашем городе кара для мелких злодеев мужескополу. И колодцы-септики всегда чистые. На воротах в первом этаже сторожевой башни в кардигардии дежурил еще один страж порядка в звании старшего урядника. А с ним целых шесть ополченцев. Содержать городу гарнизон не под силу – это уже роскошь по нынешним временам. Вот все мужики городские, да и баб немало, ходят на дежурство. На сторожевые вышки, стены и ворота. Я не хожу, правду говоря, потому как охотники, те, что с лицензиями, и так всегда на городской службе числятся. Нас в любой момент вызвать могут, куда там городу понадобится. С нас даже налог берут именно таким образом, услугами. Объехал выгон, тормознул в воротах перед тяжелым бревном шлагбаума. «Подошел ко мне один из ополченцев, второй его из бойницы страхует. На башне стволы пулеметной спарки. Уставились в сторону леса. А вот еще двое ополченцев дробовики на меня навели. Смотрят настороженно, пальцы на спусковых крючках. Не забалуешь. Мы все друг друга знаем, здороваемся. Городишко-то маленький. Да только мало ли кто из дикой земли в город с моей личиной вернулся. Чего в наших краях только не случается». Ополченец у шлагбаума поздоровался вроде как приветливо и протянул мне деревянный резной жезл с костяным округлым наконечником. Я положил левую с сердечной стороны ладонь на костяное навершие. Когда выезжал из ворот, я тоже так сделал, а жезл мою ауру запомнил. А теперь должен этот оттиск мне обратно вернуть. Если что-то не так, жезл красным засветится, а меня задержат до выяснения». Вызовут наряд с дежурным колдуном, и тот уже дальше разбираться будет, моя ли аура так изменилась, или кто другой мою личину натянул. А по-другому в наших краях никак нельзя. Прямо за спиной караульного на тяжелых бревнах боковины башни четыре глубоких следа от могучих когтей и темные пятна. Уехал так один горожанин в дальнюю дорогу, а вернулся оборотнем». И при проверке успел обратиться. И к караульному почти начисто башку снести с одного удара. Второй удар уже в стенку пришелся. Оборотня-то расстреляли. У тех, кто подстраховывает, половина картечин в патронах серебряные, а вторая половина заговоренная, зажигательная. Такой заряд любого оборотня в клочья рвет. Но караульного схоронили. Так-то. С приезжими проверка еще сложнее. Они через проходную по одному идут и проверяют их сразу шестью разными способами. И человек ли под личиной, или там, скажем, гном, или иной нормальный член одной из рас, населяющих наш новый странный мир, или кто иной уже. И привержен ли он злу вообще, а сейчас в частности. Не под чьим ли ментальным контролем он сейчас находится, не оборотень ли он, не вампир ли, и так далее. Жезл дружелюбно мигнул мне зеленым свечением, и ополчениц обошел машину, заглядывая в кабину и кузов. Помповик со складным прикладом и коротким стволом он держал в руках. Для этого места идеальное оружие. Если и начнется заваруха, так на расстоянии вытянутой руки и на таких дистанциях боя дробовик пострашней пулемета будет. — А это что? — спросил он меня густым басом, кивнув на брезентовый сверток в кузове. — Шестиноги пятихрен, — ответил я за которого голова награду предложил. «Да ну!» – удивился ополченец. «Да был, что ли? Того, что скот рвал на дальних пастбищах. С пастухами купно. А покажешь?» «Управы выставят. И приходи смотреть», – отрезал я, ответив тем самым сразу на все вопросы. Не слишком подробно, зато категорично. Не хватало еще здесь брезентом возиться, чтобы ополченское любопытство потешить. И вообще пусть службу несут, нехрен им. «Давай, поднимай свое бревно, хорош и точить!» Изобразил я раздражение. «Мне можно, я сейчас герой!» Ополченец чуть не во фрунт вытянулся и бревно от опоры отомкнул. «Разу же я такой герой, то и почести мне соответственные!» Я завел моторы и въехал в ворота, которые через полчасика закроются уже до рассвета. Вход в город будет только через ворота служебные, узкие, с чародейским шлюзом для проверки ночных визитеров». Как солнце уходит, бдительность в тройне повышать надо. Отворот в вглубь города вела широкая, хоть и немощенная улица, называемая Главной. Ее только регулярно гравием подсыпали, чтобы грязь не разводить. Справа потянулись заведения увеселительные, откуда уже пьяные голоса на улицу доносились. И за окнами девы распутные повизгивали. Слева купеческие конторы, гостиные дворы, гостиницы и дворы постоялые. Это берег. Тут сплошь приезжие, с караванами пришедшие или рекой с баржами. Сгрузили товар по лабазам, а теперь веселятся. Я разминулся с урядническим козлом, затем опять с конным патрулем, причем урядники на поясе вместо шашек носили длинные дубинки. Тут рубить некого, зато для дубин зачастую работы хватает. В ахмелю гости нашего славного города бывают буйны». Примерно на середине главной улицы я свернул налево, на Волжскую. Она вела от берега к центральной площади Великореченска, до которой я доехал за минуту. Тут недалеко. Берег все же район небольшой. Конторы с гостиницами, кабаки, да и все. А центральная площадь как раз и находилась на границе между берегом и холмом. На ней городская управа, и острог маленький, и околоток, и городская больница. И даже театр, который еще и цирком работал, когда к нам артисты наезжали. Перед околодком стояла виселица на три висячих места. Сейчас пустая. Коновесь и стоянка были забиты машинами и лошадьми. Как раз пересменка шла. Я даже увидел нашего станового пристава, Битюгова Степана, который свою фамилию на 200% оправдывал. Рост он был немеренного и шириной плеч мог спорить с двумя гномами сразу. «Гора, не человек!» Сейчас он раздавал последнее ЦУ новой смене урядников, столпившихся перед околотком Работали моторы козлов, пахло выхлопными газами и конским навозом. Прямо напротив околотка находилась городская управа. Возле нее было тихо, и как раз туда со своей добычей мне и было нужно. У крыльца на скамейке под навесом сидел, сутулившись и покуривая папироску «Сидор», Дедок лет семидесяти, перерабатывавший в управе на какой-то универсальной должности, включающей в себя обязанности привратника, уборщика, ремонтника и еще десятка-два других. Увидев меня, он поднялся, опираясь руками на колени. Я остановил машину прямо перед Сидором, заглушил мотор. «Чего и привез, сокол?» – спросил Сидор. «Чего просили, то и привез», – ответил я в тон ему. «Кто будет добычу принимать?» «Ванька Беляков здесь!» Сидор показал пальцем на окно второго этажа. «А голова домой ушел уже!» «Давай, Белякова, если он вексель выпишет!» Согласился я. Сидор запрокинул голову и неожиданно громким и гулким для его лет голосом проревел «Ванька! Ванька!» Окно на втором этаже бревенчатого здания с треском распахнулось и оттуда высунулся Ванька Беляков. Молодой, сообразительный, вечно взъерошенный и да нельзя пронырливый помощник городского головы. «Сидор? Чего орешь?» Давшим петуха голосом крикнул он. «Охотник с добычей приехал!» — кивнул на меня Сидор. «Денег с тебя хочет! Плати!» «А-а-а!» — с сомнением протянул Ванька. «Сейчас спущусь». Его круглая вихрастая физиономия исчезла в окне. И через минуту Ванька материализовался на крыльце. Он был обут и одет в высокие сапоги, галифе для верховой езды и почему-то пиджак с галстуком. Выглядел такой наряд по меньшей мере дико, но Ванька в нем явно себе нравился. «Здоров, Сань!» – важно и покровительственно поздоровался он со мной. «Кого завалил?» «Того, за кого 150 золотом. Давай, отсчитывай!» «Уверен?» – с неискренним сомнением спросил Ванька. «Я не ответил». Забрался в кузов, бухая тяжелыми высокими ботинками по металлическому полу и начал распускать бесконечные петли веревки, стягивающие брезент. Сидор с Ванькой не вмешивались и лишь наблюдали за процессом. Подошли даже двое урядников, заступивших уже на смену и теперь проявивших здоровое любопытство. Минут за пять мне удалось освободить сверток от веревок, и я откинул брезент. «Ох, итить, твою мать!» Ой-е! Нечто подобное протянули все присутствующие, каждый на свой лад. Действительно, было с чего поразиться. Тварь, лежащая в кузове моей копейки, больше всего напоминала смесь бабуина, переростка и тигра. На первого она смахивала статями, на второго размером, рассветкой и калибром клыков и ногтей. Кроме того, от твари шел заметный след магии если кто умеет это чувствовать, конечно. Похоже, что тварь происхождения скорее магического, чем естественного. Побаловался кто-то. Вывел ее. В груди твари было три здоровых дыры от сегментных пуль из дробовика. Голова дважды прострелена из револьвера. Контроль. Из ран вытекала какая-то бурая густая кровь, от которой и шел этот тяжелый трупно-гнилостный запах. Пока тварь жила, Никакой особой пахучестью она не отличалась. Сейчас кровь уже свернулась, из чего следовало сделать вывод, что воскресать чудовище не будет. — Это тот самый, что скот и пастухов за выселками порвал? — спросил один из урядников. — Он самый, — согласился я. — Иван, где деньги? Ванька стоял, глядя на зверюгу и открыв рот так, что мне даже пришлось пихнуть его в бок. Он спохватился. — А где их возьму в такое время? Громко завозмущался он. «Приходи с утра, когда голова в управе будет, к нему иди, и он скажет, платить или не платить». По такой Ванькиной словесной суете я сразу понял, что, во-первых, ему лень выписывать вексель, во-вторых, он перестраховывается и, в-третьих, пытается спихнуть решение финансового вопроса на начальство. Такие мысли надо пересекать в зародыше. Я ничего не ответил, а лишь натянул на руки толстые резиновые перчатки, валявшиеся у меня в кузове, ухватил мертвого бабуина за мускулистую конечность, покрытую свалявшейся рыжей шерстью, и потащил его к краю кузова. Ванька сразу заподозрил неладное и заголосил. «Ты? Ты чего делаешь, а?» «Выгружаю добычу», – строго заявил я, глядя ему в растерянные глаза. «Ты что думаешь? Я эту вонючку буду в кузове хранить до завтра?» «Тут у вас полежит...» Вы налюбуйтесь волю, а с утреца я подойду. Во сколько, говоришь, голова на службе будет? Куда ты выгружаешь? Замахал руками Ванька, пытаясь встать на пути влекомого мной трупа чудовища. Даже не думай. Я как бы случайно выронил лапу монстра, которую удерживал в руках, и она упала Ваньке на голову. Тот взвизнул неожиданно тонким голосом, отскочил назад, а я снова демонстративно взялся контовать тяжелую обмякшую тушу. Ваняш, я ведь знаю, что векселя у тебя в сейфе хранятся, головой уже подписанные, и ты знаешь, что работа сделана, попутно сказал я Ваньке, который отряхивался непонятно от чего. Так что решай, или эта гадина у вас лежит на крыльце до завтра, или ты выписываешь вексель сейчас. Третьего не дано. Ванька посмотрел на меня с обидой, даже нижнюю губу выпятил и сказал Ладно, потерпеть он до завтра не может. Выпишу я, вексель. пусть мне завтра голова башку открутит за нарушение финансовой дисциплины. Пусть, легко согласился я. Твоя башка. Мне-то чего ее жалеть? Над каждой башкой не наплатишься. Ванька окончательно обиделся и ушел в дом. Появился обратно он всего через пару минут с тонкой картонной папочкой в руке. Не говоря ни слова, протянул ее мне, буркнув именной палец «прижми». Я принял папку, от него развернул. Там лежала бледненькая, голубовато-розовая бумага, на которой я в нужных графах прочитал «Волкову Александру» и «Золотом 150 руб». То, что нужно. Затем я прижал большой палец к блестящему кружку в уголке векселя. Кружок слегка засветился и опять померк. Все. Теперь защита меня запомнила, и никто иной векселем воспользоваться не сможет. А мне достаточно ладонью провести над кружком, И он мигнет в ответ. «Видишь, Вань, как все просто!» Похлопал я его по плечу, присев на корточки в кузове. «А что с добычей делать будем? Сгружать или как?» Ванька явно озадачился. Над этой проблемой, судя по всему, у них еще никто не задумался. Сказать, мол, сразу в печку вези, в крематории в смысле. Получается, что вся идея доставки добычи в городскую праву, псу под хвост, выставлять на обозрение, так от не загнешься. Тем более, что развернутая мертвая тварь начинала вонять совершенно непереносимо, как будто перед нами на сорокоградусной жаре раскинулся хорошо выдержанный скотомогильник. Я терпеливо ждал, глядя на на лицо, отображающее напряженную работу мысли. Затем Ванька махнул рукой и сказал «Голове домой позвоню, спрошу». «Спроси, голубь, спроси!» Неожиданно влез в разговор молчавший доселе Сидор. «Он тебя, голубя, наставит!» Ванька вновь исчез в здании управы, и вскоре со второго этажа донеслись приглушенные звуки телефонного разговора. Дозвонился, видать. Надеюсь, голова велит оставить тварь возле управы и вести в крематоре неохота, и опять же охота дать понюхать добычу голове, который с утра на службу заявится. Пусть оценит лично мудрость своих распоряжений. Ванька появился минут через пять с довольным выражением лица. «Главный сказал, в крематории вести, объявил он. «Не вопрос», – выразил я согласие. «Пиши распоряжение». «Какое такое распоряжение?» Вновь начал закипать помощник головы. «Известно какое. На кремацию неизвестной мертвой твари, доставленной в город по распоряжению управы У меня без такой бумажки тварь все равно не примут», – пожал я плечами. Ванька вновь задумался. «Как ни крути, но я был прав». Точнее, сжечь тварь могли и без распоряжения управы. Но тогда мне пришлось бы платить за это своими кровными. Целый червонец. А мне своих причистых на такое дело жалко, если откровенно. И Ванька знала, что платить я не стану. «Достал ты меня, Сашка!» – заявил он и опять удалился в управу. Еще через три минуты он появился, неся в руках голубенький бланк распоряжения. «Вот теперь все чин-чином!» кивнул я. Прочитав текст и удовлетворенно кивнул. «Умеешь ведь, когда захочешь!» С этими словами я хлопнул Ваньку по плечу так, что из часучевого пиджака вылетел целый клуб пыли. «Язва ты!» — потер Ванька плечо. «Да ладно, делов-то! А то бы сам эту Ванючку здесь по земле ворочил. Оно тебе надо!» Оставив труженикову правы, я опять завел машину и поехал дальше вдоль ограды холма в дальний конец города, к самым пристаням. Там среди деревянных одна- и двухэтажных домов, составлявших сто городской застройки, высилось единственное здание, выстроенное из желтого кирпича – городской крематорий. Без крематория в этих краях никак. Даже из освященной земли подчас мертвяки вставали и безобразничали, причем формы неупокоенности были самые разные. Проще оказалось чить граждан огненным погребением, а заодно уже в отдельной печи и в отдельном корпусе поплоше сжигали все, что можно. Ведь и про неупокоенность у свиней тут тоже не раз слышали. Лучше перестраховаться. Без страховки случалось такое, чего и в дурном сне не привидится. Режут, скажем, свинью на мясо. И режут без ума, не специальным ножом. Сэкономили на убойщике вроде как. И получилось... Жестокое и беспричинное убийство невинной твари. Да еще и без достойного захоронения. Не считать же таковым опаливание щетины. А раз случилось такое, что свинья возьми, дай восстань в целях осуществления личной мести, и вполне обоснованной при том, отрасти клыки, как у тигра, и давай рещиков, жрать. Каково, а? Едва я подъехал к воротам частокола, огораживающего крематорий, калитка в них распахнулась, И передо мной появился мрачный усатый мужичок лет сорока. «Чего привез?» – поинтересовался он. Я показал пальцем себе за спину и сунул ему голубую бумажку с распоряжением. Тот прочитал ее, поморщился, как от зубной боли. «И что? Нам потом за работу кто-нибудь заплатит!» «А я знаю!» – резонно возразил я. «Подпись видишь? Помощник городского головы Беляков. С него и спрашивай!» У него на любой вопрос завсегда ответ есть. С него спросишь. У него ответ есть, верно. Пошел в задницу, у него ответ. А нам опять за бесплатно работать. Уровень эмоций у работника крематория начал повышаться. Есть такой тип людей. Дурак, самовзвод с уклоном в вечный пессимизм. Но все же ответ, верно. Ладно, велик труд. Тележку с тушей до печки дотащить. Урезонил я у Сача. «Да много ты, понимаешь». Аж взвился мужик. «Нам сюда какую только дрянь не привозят, и все, что по команде из управы, на халяву». «Ты кому подчиняешься?» – спросил я мужика. «В смысле?» Я явно сбил его с волны, на гребне которой он собирался произнести целую обличительную речь. «А мне надо ее слушать, когда этот бабуин зубастый у меня за спиной воняет. В смысле, твоей лавочкой город командует или частный владелец?» – расшифровал я ему вопрос. «Город?» Тогда выгружай тушу и не гунди. Тоже мне, сирота, нашелся. Начальство приказало, изволь выполнять. Мужик разозлился окончательно, но перечить не стал. Разве что ворота перед моей машиной ему пришлось открывать трижды. Со злостью он так толкал створки, что они возвращались обратно. В конце концов он с воротами справился, и я задним ходом заехал в тесный двор мужик постучал ладонью в окошко маленькой бытовки. оттуда высунулся заспанный парняга абориген изрядных габаритов просыпайся работа есть чуть не прошипел ему мужик я сделал вид что мне его настроения безразличны впрочем даже и виду подавать было не надо его эмоции меня и вправду мало волновали мужики сердито сопя выволокли тушу из кузова и я крикнул им брезент тоже сождите после чего с досадой вспомнил что забыл истребовать с его стоимость. Такой брезент рублей пять золотом стоит, а они на дороге не валяются. Теперь поздно. Придется из премии вычитать. С Ваньки, Граша, Ломанова, не допросишься.